И в то же время было что-то неустрашимое в том, как он взирал на бескрайнюю картину моря и его берегов, словно бросая вызов вихрем бессильным перед его мощью. Он был так крепко сложен, что прошлой зимой, еще во время строительства, устоял, не уронив ни одного камня под двумя или тремя сильными ураганами, не взирая на волнение своих создателей, окруженный деревьями, Словно гвардейцами, он был похож на короля, требующего от своих подданных почтения, но готова дать им взамен любовь и покровительство. Увидев кухню, ее будущая хозяйка была сражена. Там было все. Двойной очаг, занимавший весь угол. Большие шкафы. Это жаркие соловянной утварью и замечательным руанским фаянсом, длинный стол со стульями и даже двумя маленькими деревянными креслами с красными подушечками, но главное — новенькие медные кастрюли всех размеров, прекраснее которых еще никогда не делали в Вильде-Лепуа. Посреди этого дворца госпожи Тартинки наполнявшегося каждый день сладостными ароматами, Гийом и потантен и обнаружили его хозяйку, строго глядевшую на большой пирог, вылепленный из теста, словно резной аналой в церкви. Племанс не решалась поставить его в печь. В своем нормандском кружевном чипце из тонкой привезенной из фландрии ткань Белизна, которая контрастировала с ее загорелым лицом. Госпожа Белек выглядела выше. По приезде она обнаружила в своей комнате три чепца, один крашен другого, который ей в честь приезда преподнес Тремен. И напоминала волшебницу, недовольную результатом своего заклинания. Как пахнет, воскликнул Гейон, входя в комнату, и надеюсь будет еще лучше, когда его испекут. Или вы собираетесь поставить это чудо в духовку, Мадам Белек? Она устремила на него грозный взгляд. Я и так раздосадована. Да еще вы, господин Тремен, меня огорчаете. Ведь я, кажется, вас спросил, называть меня просто клеманс? Не обижайтесь. Это всего лишь знак уважения. Но раз вы настаиваете, так вот, Клеман, от чего вы сомневаетесь и не отправляете его в духовку? От того, что он слишком велик. Когда вы мне сказали, что ожидаете гостей, на чай, Клеман. А по поводу пирога не расстраивайтесь. Обещаю вам, что от него ничего не останется, когда вы всех угостите. «Если бы вы позволили мне вам помочь», — послышался мелодичный голосок, который раздавался, казалось, из шкафа, потому что именно за ним сидела Адель Амель. Еемно хмурил брови. С тех пор, как они с братом поселились в рядовиле, Адель довольно часто поднималась в дом на тринадцати ветрах. «Сначала во время строительства, чтобы навестить Адриана, но потом, после приезда госпожи Белек он замечал ее здесь, по крайней мере, четвертый раз. Он испытывал к ней определенную жалость, но по-прежнему не чувствовал симпатии, хотя Адель всегда была исполнена кротости и благодарности, пожалуй, даже слишком. Она приходила узнать, не возникла ли в ней нужда» и, судя по всему, горело желанием попасть в большой дом. «Что у вас опять стряслось, кузина? Вам что-нибудь нужно?» Именно такой предлог она часто использовала. И никто не попадался на крючок, ведь путь от Ридовиля до Сен-Васта был лишь не намного длиннее, и дойти туда было легче, чем карабкаться в Лапернель. Вот ты сейчас... «Да, брату не здоровится. Он очень беспокойный, у него жар. Я приходил спросить у мадам Белек, нет ли у нее немного липового цвета и еще меду. Ну что же вы не обратились к мадемуазель Леусуа?»